Глава девятая «Хм...» — покатился на меня Павел Михайлович, когда мы расположились на склоне холма в двух метрах от медленно текущей реки. «Твой эмоциональный фон изменился. Расплывается. Новый артефакт?» «Старый. Просто снимал для общения с тобой». — соврал я, желая проверить работу кольца. «Рассказывай», — усмехнулся он. «Чувствую-то я хуже, но по лицу и тону все равно понятно, что врешь». «Да и кто перед таким разговором, какой был у нас, откажется от такого артефакта?» «Особенности особенностями, но нельзя забывать, что есть люди, способные сами по себе читать других, и среди руководителей их немало». «Да, новый, эльфы подогнали». «Хорошая штука, работает». «Ты какой уровень?» «А ты?» 19 «Девятнадцатый». 23 третий. Кстати, скоро сможешь сделать гильдию». «Да мой двадцатый прошедший пик уже рассказал. Я полагаю, у вас уже фундаментальное. Второго уровня». «Нормально?» — в голосе Павла Михайловича прозвучала неприкрытая зависть. «Ладно, к сути. Как думаешь, зачем они все это устроили? Кто они? О, те криворукие дебилы, запустившие сюда систему». Много раз с друзьями мы поднимали эту тему. Мужчин больше волновало «кто?». Инопланетяне, боги, высшая раса. Женщины же чаще задавали вопрос «за что» или «почему». Дальше обычно шли различные варианты на тему испытания воли, разума или отбора избранных. Как по мне, это все интересно лишь в контексте истории. А основной вопрос «чего конкретно я, конкретно здесь, должен достичь?» Тут вариантов оставалось два. Первый простой. Набраться сил и выполнить критерии системы для… хрен знает чего. Стать пророком, воином галактической армии, сражающейся с жуками или достойной частичкой космоса. Без разницы при такой постановке вопроса. Тебе задали условия, и ты выполняешь. На данном этапе, этапе выживания, количество моделей поведения ограничено. Второй же вариант подразумевал что закинув нас всех в мясорубку, система ищет альтернативно развитых разумных существ, которые пойдут собственным путем. И сложность тут в том, что отклонений много, а правильная дорога всего скорее одна». «Отбор», — ответил я. «Куда и зачем, не знаю, но однозначно один из критериев — выжить». «Ха!» Павел Михайлович поднял ветку и кинул ее в реку. «А я вот не раз слышал мнение, что именно смерть — выход. Умрешь — и вернешься в прошлую жизнь». Да, Марина тоже подобное говорила. «А еще есть ответвление той же теории, и мне она больше заходит», — продолжал он. «Что надо именно совершить суицид, так ты показываешь системе, что в рота я ебал». Тут главное, затягивая петлю на шее, вслух повторять. Система-система, я вешусь не из-за того, что жрать нечего или дети погибли, а именно в знак протеста, а то мало ли примет борца против себя за слабака. Аризонно! Первый раз я слышал, как этот пятидесятилетний мужик смеется. То есть ты не планируешь вмешиваться в течение дел? Имея в виду разобраться с причиной. А есть идеи как? На плечи все сильнее давила накопленная усталость, и с удвоенной силой заныли ноги. Уже не первый раз двое суток без сна и сотни километров бега. Хреновая тенденция. Я повел плечами и лег на холм. «В принципе, перебьем орков, и я готов поэкспериментировать. Сейчас набором занимаются мои помощники, но поначалу я говорил с каждым новобранцем. С сотнями». И несколько раз слышал, что во время того сбоя, когда зима пришла, они видели, будто сквозь структуры снега, какой-то штаб, где сидели синие гуманоиды. Э, что-то вроде ЦУПа, который ракеты запускает. И вот, вроде как у всех, хоть там и не было окон, и вообще его было плохо видно, сложилось впечатление, что он на земле. Что-то вроде чуйки. Я смотрел на собеседника, и мне сильно не хватало Миши. «Что это? Розыгрыш? Выдаваемое желаемое за действительное с целью упорядочить структуру и придать ей понятную форму? Или просто нагнетение мистицизма для придания себе веса?» «Я понимаю твою реакцию», — значительно тише продолжил Павел Михайлович. «И сам также среагировал, услышав впервые, хоть особенности говорила, что человек не врет. Второй раз меня дернуло, а вот в третий...» И я точно уверен, что люди не были связаны. По-настоящему напрягся. Всего таких историй шесть. Никакой связи по параметрам или особенностям между рассказчиками». Он вдруг встал, сделал несколько наклонов, потом подошел к реке, Раздался плеск, и через полминуты он вернулся с мокрым лицом. «Что-то чем дальше я говорю, тем сильнее ощущение, что стоит прекратить. А ощущениям надо доверять». — проговорил он, оглядываясь, будто в поисках лазутчика. «Кроме меня, от херню слышало еще три человека. Это тоже не распространяйся особо, но в виду имей. Я так ничего и не успел вставить. Павел Михайлович отвернулся и взбежал по холму. «Больше всего меня пугало то, что я тоже физически ощущал, услышанные только что бредни угрожают моей жизни». Может, мнительность, конечно, но даже звезды, высыпавшие сейчас на небе, стали казаться объективами камер. В голову, сквозь усталость, накопленную за двое очень долгих суток, усиленно ввинчивалась мысль, что я что-то забыл. Поймать ее не помогал даже комплект на правильном мысли. Пришлось повторить действия недавнего собеседника — скинуть через инвентарь ботинки, куртку и рубашку, зайти по колено в прохладную воду и, нагнувшись, обмыть уставшее тело. Как всегда неожиданно, заставив меня вздрогнуть, прямо в воздухе появился фурфур и с высоты полутора метров рухнул в воду. Брызги окатили меня с ног до головы. Создалось впечатление, что в воду упал полутонный камень. Я протянул руки, пытаясь помочь Лере, но он ловко увернулся и снова окатил меня водой, на сей раз орудая тремя хвостами. «Так ты купаться любишь?» Я не смог сдержать улыбку и, зачерпнув воду двумя руками, окатил питомца. Он сверкнул адскими глазами и снова махнул хвостами. И, надо признать, у него получилось лучше. С минуту мы плескались, потом фурфур исчез так же внезапно, как и появился, а я чувствовал себя, будто получил удваивающие характеристики баф. Голова прочистилась, и я вспомнил, что забыл сразу две вещи — Во-первых, не посмотрел, что мне досталось за третье место в событии, а во-вторых, прошли ровно сутки с момента, как я последний раз проходил пик. Такие вещи не то что пропускать, даже откладывать нельзя. За орков дают гораздо меньше опыта, чем за испытания, да и гильдию нужно качать. Одевшись, я не спеша двинулся к центру лагеря, одновременно открывая меню. «Поздравляем, вы удачно завершили второе событие. Правильный выбор» совокупности набранных баллов на предварительном этапе и нанесенному урону монстрам 25 уровня вы заняли третье место. В качестве награды вы получаете 6 книг навыков, 2 характеристик и ваша особенность «Любовь к потрошению» поднимается до второго уровня. Любовь к потрошению 2. Если вы потрошите неразумное существо, которому нанесли больше процент урона, шанс найти ингредиент повышенного качества, необычный вместо обычного и так далее, увеличивается. При потрошении, в том числе нанесении корящей и режущей раны в живот, любого существа на вас накладывается эффект плюс 15 ко всем основным характеристикам сроком на 3 минуты. Немного увеличивается шанс найти любой случайный предмет при потрошении разумного существа, которому вы нанесли больше процент урона. В первом пункте изменение в слове «увеличивается», в третьем «немного увеличивается». Конкретика уровня «Бог». Ну да ладно. «Стало больше и хорошо. Ну а второй пункт прирост в цифрах. Устячок вроде, но с миру по нитке, и в итоге я в бою получаю не кислые цифры». «Относительно наград за победу в первом испытании пожиже, конечно, но в целом приятно». «Кстати, что-то я давно не пользовался первым и третьим пунктами потрошения. Нужно срочно наверстывать. Сегодня я, правда, убил не очень много врагов, зато далеко идти не придется». Но сначала надо найти мою пати и пробежать пик, а то разведчик от вот-вот вернется. Повезло. Попалась одна из самых халявных локаций. И несмотря на то, что от усталости мы несколько раз скосячили, справились минут за 10. Награда, правда, тоже вышла средненькая: Артефакты, четыре книги навыков, две характеристик и всего 55 тысяч опыта. Блин, шесть тысяч до 24 четвертого не хватило. С досадой проворчал я. «Апнусь! Займусь распределением статов и навыков!» «Ничего себе шустрый! А вообще лучше бы, конечно, не ходить в таком состоянии!» Подвела итог испытанию света. «Попадись монстр, как два дня назад, могли бы сдохнуть!» «Верь в систему, и она поможет тебе!» Тоном проповедника провозгласил я и указал на дерево. «Пойдем, похоже, нас уже ждут». Так и было. «От первых монстров, вылезших из врат, орки отбились относительно легко, хоть и не без потерь. Их, кстати, стало больше, около тысячи», — специально для нас повторил доклад разведчик. «А потом, видимо, видно, привлеченное звуками первой битвы, на них поперла сотня со второго столба. Отбиваются чисто за счет того, что у врага разная скорость, слух, и подходят они группами. Когда я убегал, суть по телам, примерно половину перебили». «Хороший момент для атаки», — дослушав, высказал уже обдуманную идею Петя. «Да, они прокачались, и сильнее Луховицких. Возможно, даже есть фундаментальная гильдия. Зато они наверняка потратили все входы в столб. А у людей Павла Михайловича их еще дохера. особенно если он всех приведет». «Согласен», — подтягиваясь, сказал я. «Собери человек двести еще не прошедших пик. Совместим приятное с полезным». «Ты тоже, что ли, собрался?» — неодобрительно спросил Андрей. «Думал об этом». «Может, это спишься лучше и завтра по лагерю прогуляешься, а то люди уже забыли, как ты выглядишь, а новички вовсе не знают. Авторитет, он как бы рулит». «Ну, Иль, скажи ему». «Саша, у тебя час на согласование деталей и общение с тем неприятным человеком, а потом мы идем спать». «Мы» прозвучало так заманчиво. «Какой у меня выбор? Пробежать 60 километров в одну сторону?» побить орков и еще столько же назад, или организовать все и через час забраться в палатку с красивой эльфийкой и, наконец, вдоволь поспать. Не забыть бы перед этим по бырику вскрыть тела убитых мной чудовищ. Но вы же все понимаете, что остаться — мое решение. — Конечно. Мне послышалось, или Леха прошептал, — Трявка, — Что-то ты редко спишь в последнее время. Неразумно с твоими способностями. Папа, усмехаясь, сидел на диване и пускал в потолок колечки из дыма. Да пиздец! Я никогда не ругался при родителях, пока они были живы, но сейчас не удержался. Одно радует, как показывает практика, когда ты мне снишься, на утро я чувствую себя хорошо. Ну и отлично! Лицо отца стало серьезным. Если честно, я иногда переживаю за тебя. Столько событий, столько решений, да и битвы эти постоянно. «Да ладно тебе, даже если помру, я же знаю, что есть загробная жизнь», — улыбнулся я, чувствуя внутри тепло от его заботы. «А насчет плотного графика ты не представляешь, как работает крафтовая еда. Реально, три с половиной часа в сутки, и просыпаешься, как огурчик, а потом весь день бодрячком. Ну, сегодня чуток подольше посплю, если дадут. Ладно, давай тогда на случай экстренного пробуждения по делам пробежимся». «Давай». Я сел на пол напротив него. «Круг, в котором я могу слышать, медленно увеличивается. Сейчас метров семь-восемь». «Наверное, но на таком расстоянии ты и с помощью способности всех услышать можешь. Кстати, мне кажется, ты недостаточно часто используешь ухан. Толковая вещь». «Есть такое. В задумчивости я играл с ковром, наблюдая за тем, как ворсинки просачиваются сквозь пальцы». «Из того, что зацепило в лагере, в принципе, все норм. Кто-то бурчит, но это новички. Духи ничего полезного тоже не говорят. А вот у гномов кое-что интересное я узнал». Я встрепенулся и оторвал взгляд от ковра. То, что все мертвые общаются на одном языке, мне было известно. «Бродит там очень недовольный отряд призраков». Едва потушив предыдущую сигарету, отец прикурил следующую. «Запоминай, клан называется «Равнинны». Находится километрах в трехстах южнее той горы, где ты сегодня был. Целый город сюда попало. Тысяч тридцать. Пик неподалеку. Воинственные, агрессивные. Смекнув, что происходит, они начали искать своих. Причем не сильно, как те черноречные, разделяют цвет бород. Гном и ладно. Естественно, отправляли отряд к горе. Его возглавлял некий Тум. Посланцы оценили обстановку и стали давить на Джумбу, лову поселения у горы, чтобы он выбил орков и захватил крепость. И все бы ничего, но Джумба оказался редким самодуром, нарциссом и собственником. Неизвестно, что конкретно его сподвигло, нежелание потерь, то, что он станет вассалом равнинных или еще что-то, но факт остается фактом. Поулыбавшись и отпустив Тума с товарищами за подмогой, он послал следом отряд и перебил их. Ничего себе! пробормотал я. «Во-во! Причем там все четко, как и с тем парнем на пике. Оружие оркское людское использовали на случай, если тела найдут». Все чудесатие и чудесатие. Понятно, что даже по Толкину люди, перед тем, как объединиться с эльфами и гномами для борьбы со злом, вполне себе качественно уничтожали друг друга, да и сами бородатые с остроухими не сильно ладили». Но одно дело читать книгу и знать, что в конце добро победит. И совсем другое — находиться в самом центре змеиного клубка, где люди готовы напасть на людей, гномы убивают своих же посланцев и тому подобное. В памяти всплыла картина. Мертвые тела, сваленные друг на друга у дороги, а также мухи и их окружающие. Меня передернуло. Судя по всему, это Джумба, ленивая, соклевая жопа. «Ему просто повезло со всем своим колхозом и горой попасть сюда», — принялся рассуждать я. «Похоже, он полностью не осознает положение, в котором оказался. В противном случае он не упустил бы возможности выбить нас отсюда. Да и предложением Туума бы воспользовался, а не прирезал бы в кустах сородича». «Похоже на то», — согласился отец. Тум рассказывал, что его еще на переговорах поразило богатое убранство и слишком большое внимание, уделяемое красоте и организации встречи. Как он выразился, будто не крепость орков под боком, а святое для гномов празднование совершеннолетие и обязательная десятидневная пьянка по этому поводу. Так вот, Тум просит передать сведения о своей смерти его королю Виллингу. Мне кажется, это и в твоих интересах тоже. «Классная идея. Беда в том, что он мне не поверит». Я хлопнул себя по коленям, поднялся и принялся ходить по комнате. Гораздо вероятнее, что он подумает, что это я прирезал его кореша, а теперь пытаюсь стравить его с орками и гномами. То он в этом тоже не сомневался, поэтому накидал кодовых фраз и знаков, благодаря которым ты сможешь доказать Виллингу, что не врешь. Фразы я запомнил быстро, а вот со знаками пришлось повозиться, так как ничего, на чем, да и чем рисовать в призрачном мире не было. Сидя рядом с папой на ковре и старательно выводя его движение пальцем, я будто вернулся в далекое прошлое, когда мы с ним вместе играли, или он помогал мне учить уроки. «Вроде запомнил. Спасибо». С чувством глубокого удовлетворения сказал я и с улыбкой посмотрел на отца. «Чую, скоро проснусь. Есть еще что-нибудь интересное?» «Глобального нет. Если хочешь больше, не забывай ходить среди подопечных. Может, услышь чего». «Да, времени все нет». — Понимаю. Отец затушил сигарету и встал. — Сынок? — Да. — То, что тебе сказал Павел Михайлович про комнату управления системой, сдается мне, я тоже ее видел. — Саша! — Я рывком поднимаюсь и успеваю заметить выскочившую из палатки Иль. Рев пламени оглушает. Так звучит горящий лес. Жар и оранжевое свечение проникает сквозь плотную ткань. Накинув первый попавшийся комплект, выскакиваю наружу. Вокруг нас паника и разрушение. Эльфийский лес полыхает, и огонь вот-вот перекинется на лагерь. «Саня!» Леха машет рукой, и в эту секунду его сносит гигантский камень. Снес и укатился в сторону реки, оставляя окрашенную красным борозду. «Что за херня происходит?» С ног сшибательный и бумеранг в руках. Бегу и вижу, что весь холм вокруг пика усеян телами. Я знаю почти всех. «Воздух!» — кричит Иль и поднимает лук. Я смотрю вверх и замираю. На нас пикирует дракон. Не гигант, как в «Игре престолов», но метров десять в размахе крыльев есть, и на его спине сидит неведомое существо с синей кожей и белым костяным гребнем посередине головы. «Бумеранг!» Копье отскакивает от груди дракона, и в это время он выпускает струю огня. Эль! Я бросаюсь к возлюбленной, вернее, к ее обугленным дымящимся останкам. Монстр пролетает надо мной и, едва не сбив потоком воздуха, уносится в сторону наполовину разрушенной внешней стены и, перелетая ее, скрывается вдали. «Стены?» В голове что-то щелкает, и я еще раз осматриваюсь. Вокруг многочисленные кирпичные постройки в три-четыре этажа, семиметровая стена крепости, высокий вал внутреннего города, дальше горящие в основном деревянные постройки и вдали внешняя стена. Да это ебаный сон! Трудно не смотреть на пахнущие горелым мясом останки, но надо все запомнить. Резко оборачиваюсь и успеваю увидеть струю пламени, выпущенную вторым драконом. Жар. Боль. «Темнота».